Глава 8, меня заинтересовало предложение матери Виктора Харриса, поэтому я согласился на ее предложение. На самом деле, я думал, что Харрису уже давно нашли способ, как исцелить Виктора. Но, видимо, борьба с проклятиями в нынешнее время сильно отстает от самих проклятий. К слову, это интересная тема для рассуждений и различных теорий заговора. Судя по тому, что я нашел в интернете, Орден Проклинателей нынче обладает огромной мощью, в то время как священники и в целом вся церковь больше заточены на борьбу с потусторонними сущностями и некромантами, чем с проклинателями. Хотя в мое время те же паладины прекрасно умели выжигать своей магией сложное проклятие. Ну ладно, сейчас это не так важно. После разговора я за полчаса подготовил пентакль для Хариса. Я отправился в Екатеринбург. С собой взял Илью, Артема и Присную, которую засунул в некрошар. С таким составом у меня получится выжить при неожиданной атаке. Вряд ли на нас натравят старшего магистра, прекрасно зная, какими силами обладают мои сопровождающие и я как глава рода. Встретиться мы договорились на Хрустальной площади в каком-то элитном клубе для богатых. Как мне объяснила Амина, В этом клубе часто встречаются враждебные магии для переговоров. Там безопасно. Мы все втроем были в масках. Артем знал адрес и вел нас. Мы подошли к непримечательному четырехэтажному зданию, сделанному из кирпича. Нам навстречу вышел высокий старик, одетый в строгий смокинг. «Господа», — он слегка поклонился, — «прошу, следуйте за мной». За стариком мы вошли в здание. Я ощутил волну магической энергии. Сюда не каждый сможет войти, нужно приглашение. А лобби оказалось довольно просторным, с богатой отделкой. Тут было тихо, играла приятная музыка, пахло чем-то легким и приятным. Старик провел нас к лифту, и мы поднялись на третий этаж. Мы прошли по просторному коридору с постеленным красным ковром и вошли в небольшое помещение, в котором царил полумрак. В центре стоял стол, а у стен диванчики. Тут же была барная стойка, за которой виднелось множество бутылок с алкоголем. «Юсупов!» — холодно произнес женский голос. Женщина со взглядом гадюки даже не встала с места, сидя на одном из диванчиков. Рядом с ней, опустив голову, сидел еще кто-то. «А, это же мой клиент, сисястый некромант. Не знаю, как вас зовут, — начал я, — но не скажу, что приятно с вами познакомиться». Женщина хмыкнула, от нее повеяло силой магистра. Но я не обратил на это внимания и подошел к ней поближе. «Давайте не будем тянуть и заключим магический договор. Ваша информация должна иметь соответствующую цену, вы понимаете?» «Мне не пять лет, мальчик», — сухо сказала женщина. «Я прекрасно все понимаю». Она открыла сумочку и достала оттуда свернутый свиток. «О, прямо как в мои времена!» Я взял свиток и развернул его. Это и был магический договор со всеми подробными условиями. По нему я должен был исцелить и избавить от проклятия Виктора Харриса. Взамен Зарина, как ее оказывается зовут, предоставит подробную информацию о незаконных действиях Белобородова. Причем информация, которую она предоставит, способна навредить всему княжескому роду. Меня удовлетворил контракт, поэтому я достал новенькую магическую печать, которую недавно сделала Амина и поставил свой оттиск. Зарина забрала контракт, свернула его и засунула обратно в сумку. Оттуда же она достала тетрадку и протянула мне. Я сел на диван, открыл ее и приподнял брови, читая первые строки. Согласно этим строкам, князь Владлен Белобородов на самом деле является главой наркокартеля. Его род полностью подмял под себя всю наркоторговлю в Уральском Доминионе. Это и правда очень ценная информация. Я продолжил листать тоненькую тетрадку. Зарина предоставила имена людей, которые работают с брокерской фирмой Харисов и проводят огромное количество нелегальных денег через официальные каналы. Харисы помогают им в этом. Вы не боитесь, что эта информация и вас затронет? Я посмотрел на Зарину. За себя лучше бойся, мальчик. Она покачала головой. С белобородовыми шутки плохи. Ты даже близко не представляешь, какую глупость совершил, когда начал конфликт с этим родом князь тебя уничтожит». «А вы на это и надеетесь, да?» Я хмыкнул и закрыл тетрадку. «Что меня прикончит?» Зарина ответила ядовитой улыбкой. Я поднялся и подошел к Виктору Харису. Тот натянул капюшон и не смотрел на меня. Достав из поясной сумки Пентакли инструкцию, протянул ему. «Держи, сделай все по инструкции, и проклятие будет уничтожено». «Почему вы сами не займётесь этим?» — нахмурилась Зарина. «А я кто, по-твоему, ритуалист, что ли?» — посмотрел на неё, как на дурочку. «Если хотите, чтобы вами занялся лично наш родовой ритуалист, то вы должны прибыть в замок. А иначе никак. Но не думаю, что стоит так заморачиваться. Хватит и просто следовать по инструкции». «Так и быть», — мрачно сказала Зарина. «Но если ты нас обманул...» «Да какой обманул?» — я отмахнулся. «Ты же сама видела, как я подписал магический договор». «Ладно, все. Больше не буду отнимать ваше время, да и свое тоже». Я направился в сторону лифта. Пока мы ждали, когда откроются и закроются створки, в комнате висела мертвая тишина. Наконец мы поехали вниз». «Если эта информация правдива, то у нас большие проблемы», – заговорил Илья. «Человек, который контролирует весь наркооборот в Доминионе, скорее всего скрывает основную часть своих сил. Он гораздо могущественнее, чем показывает». «Хорошие мысли», – я кивнул, листая тетрадку. «Правильные. Но не бойся, у каждого есть свои слабости. Особенно у наркоторговцев. Артем, найди Тараса Зиновьева». «Он мастер, поэтому у тебя не должно быть проблем». «Я назвал имя одного из приближенных Белобородова, самого слабого из них». Зарина даже ранги в тетрадке указала. «Понял», — мрачно ответил Артем. «После возвращения первым делом я позвонил Сергею». «Господин?» — удивленно спросил он, взяв трубку. «Ага, это я. Как у тебя там дела? Как твои работники приняли самогон?» «О, это было что-то невероятное», — жарко сказал Сергей. «Я разлил каждому по одной рюмке, но им хватило. Они готовы на все лишь бы получить еще одну рюмку. Там же точно нету никаких наркотических веществ». «Не, я усмехнулся. Но к хорошему быстро привыкаешь. Так что после магического самогона любое обычное пойло будет для них казаться какой-то хренью. Ладно, я не об этом». У меня есть для тебя задание, на этот раз более конкретное. Слушаю, Сергей стал гораздо серьезнее. Направь своих ребят на поиск наркоторговцев. Пусть они ищут склады, места, где собираются торговцы, Ну и, в принципе, достанут любую информацию по этой теме, разумеется, незаметно. Это весьма сложная задача, задумчиво сказал он. Но выполнимая, только объемы самогона, «Да, я понимаю. Возвращайся в замок, когда сможешь. Я помогу тебе увеличить производство», — ненадолго задумавшись добавил. «А еще кое-что подарю для твоих самых верных сотрудников, чтобы они смогли более эффективно выполнять свою работу». «Конечно, господин, я сейчас же вернусь в замок», — воодушевленно сказал Сергей. «Жду тебя». Положив трубку, я ненадолго задумался, а затем позвонил Марго. Перечислил список ингредиентов и материалов, которые мне нужны. Похоже, придется выделять целую комнату под отдельную лабораторию для готовки самогона. Нужны большие объемы. А вот подарок, о котором я упомянул, это отдельная тема. Для него требуются весьма дорогие редкие ингредиенты. Но если получится все провернуть, то самые верные бомжи Сергея получат весьма мощный разведывательный инструмент – если его так можно назвать. Сергей жутко волновался. Когда он прибыл, господин уже вовсю работал в лаборатории. Ему помогали Илья, Олег и Валентин. Они носили какое-то оборудование, расставляли ящики и в целом активничали. Юный господин листал какую-то тетрадку. «Подойди», — махнул он Сергею. «Смотри, этот аппарат может произвести до 30 литров магического самогона за раз. Жаль, что у нас не хватает сырья. В принципе, можно призвать еще несколько гипнотитанов». Юный господин ненадолго задумался. «Но не сейчас, попозже», — решил он. «Держи, эту инструкция к приблуде. Зови Машу и вместе изучайте. Думаю, она разберется, что тут делать». «Спасибо!» — Сергей принял тетрадку. «А я пойду заниматься тем подарком, о котором упоминал». Юный господин бодро направился в соседнее помещение, в котором находилась его ритуальная комната. Сергей набрал сообщение Маше, и вскоре весь первый состав контрразведки был в сборе. Детишки очень воодушевились новым оборудованием и начали тщательно изучать его. В основном Сергею помогала Маша. Марина и Толя больше просто баловались. Где-то через два часа юный господин вернулся. Он нес с собой три небольшие шайбочки. «Это тебе, три Пентакля», — он положил их на стол. «Берешь одну, крутишь, как будто крышку банки открываешь». Он показал, как это делается. В центре Пентакля открылось отверстие. «Нужно нажать на кнопку, видишь?» Он указал пальцем в центр дыры. «Да», — кивнул Сергей. «Сперва попробую сам, а потом рассказывай остальным. Только скажи им, что перед активацией надо бахнуть рюмочку, на всякий случай». Юный господин подмигнул Сергею и направился на выход. На ходу он добавил. «Кстати, самогон никак не влияет на этот прибор. Но лучше все-таки выпить его, чтобы хоть как-то объяснить последующий эффект». Сергей забрал шайбы. Он не представлял, о каком эффекте, говорит юный господин. Но, зная его, был уверен, что юный господин все продумал. Сергею очень хотелось испробовать подарок, поэтому он решил поскорее отправиться в город. Оборудование уже почти было установлено. Толик собрал ингредиенты, почему-то гипнотитаны были более благосклонны к нему. Теплее они относились только к Ире и маленькому Алеше. Сейчас Маша с Мариной готовили все для первой партии. Сергей не сомневался в них. Они значительно помогали ему при подготовке первых партий самогона. Поэтому, попрощавшись, он быстро пошел к лифту. Госпожа Амина приготовила для него отдельную карточку, по которой он мог перемещаться в город и обратно столько, сколько пожелает. Деньги списывались со счета рода. Сергею, естественно, льстило и даже смущало такое проявление внимания к его персоне. Но он понимал, что все делается на благо рода, поэтому без зазрения совести пользовался карточкой, когда было нужно. Отправившись в город, Сергей быстрым шагом вышел из хрустальной площади и оказался в немагической части города. Разница была невероятной. Позади, сразу за высоченными воротами, находилось теплое место, где можно спокойно прогуливаться в одной футболке и шортах. В то время как снаружи лютая зима, особенно сегодня разгорелась сильная вьюга. Но род подготовил Сергея к такому. Во-первых, на нем висел специальный амулет, который создала лично госпожа Амина. Он держал тело в тепле. А во-вторых, его снабдили пространственной сумкой В которой находилось сразу несколько видов теплой одежды. Первая для встречи с бомжами, вторая для простой прогулки по городу, третья, пока не использованная, для встречи с важными людьми. Сергей надел второй вариант одежды и вызвал такси. Его отвезли куда-то к окраине города, где находились не очень благополучные районы, и было довольно много бомжей. Но он сегодня не хотел ни с кем встречаться. Целью Сергея было опробовать подарок господина. Он нашел подворотню, в которой никого не было, сел на землю и взял шайбу. Крутанул ее, и в центре шайбы появилась дыра. Сергей, затаив дыхание, нажал на кнопку. Из шайбы потек серый дымок, который быстро заклубился перед ним. Из дыма к нему шагнуло маленькое существо. Сергей вздрогнул. Он раньше ни раз и ни два видел садовых гномиков и это существо чем-то было похоже на них. Только вот оно было еще меньше, где-то до середины голени, к тому же абсолютно голое, с серой и сморщенной кожей, и что самое жуткое, с черными провалами вместо глаз. Существо протянуло свои маленькие ручки к лицу Сергея. Мужик анемел от ужаса, сердце бешено стучало в груди и казалось вот-вот остановится. Но существу было совершенно плевать на его страх, оно коснулось маленькими пальчиками его глаз и потянуло на себя. Сергей ощутил тянущее чувство, а затем все перед ним почернело. В следующую секунду картинка сменилась, она стала гораздо ярче и четче. И что самое страшное, Сергей видел себя, бессознательное тело с пустыми глазницами вместо глаз. Сергей хотел закричать, но не мог. Он в ужасе смотрел на свое помолодевшее после ритуала тело и не знал, что ему делать дальше. Он вспомнил слова юного господина. «Да, это все не просто так, все продумано», начал бормотать Сергей. «Все было так и задумано». Он повернулся и на негнущихся ногах побрел в сторону ближайшего здания. Став чуть смелее, он побежал. Управляя телом маленького гномика, Сергей ловко поднялся по стене, словно шел по ровной поверхности, и забрался в приоткрытое окно. Он увидел мужчину, который сидел на диване с бутылкой пива в руках, а также женщину, которая гремела посудой и что-то орала. Мужчина вдруг повернулся, посмотрел на Сергея, нахмурился, затем встряхнул головой и вновь приложился к пиву. «Он что, не видит меня?» — подумал Сергей. Он аккуратно слез с подоконника и прошмыгнул мимо мужика на кухню. Нет, никто его не замечал. Даже когда он встал рядом с женщиной, она продолжала орать, обвиняя мужа в лени и в ничтожности, даже не бросив взгляд в его сторону. Сергей некоторое время просто стоял на месте и осознавал происходящее. Он наконец-то понял, что именно подарил ему юный господин. Он подарил способность призывать магическое существо и смотреть его глазами. Да, некоторые моменты кажутся довольно жуткими. Например, то, что это существо вырвало глаза Сергею. Но в остальном, это же великолепная возможность. Особенно с учетом того, насколько незаметен гномик. Под комодом промелькнул хвост крысы, и Сергей с каким-то непонятным для себя рвением бросился за ней он поймал крысу за хвост и выбросил ее из-под комода. Женщина громко заорала и запрыгнула с ногами на стол. Из комнаты прибежал мужик с бутылкой пива в руках. Он уставился на крысу, которая растерянно металась в разные стороны. Не придумав ничего лучше, мужик бросил в нее бутылку пива. Разумеется, он промазал. Крыса бросилась обратно под комод, но ее встретил Сергей. Он одним мощным пинком врезал ей по голове, с хрустом ломая шею. Тушку зверька подбросило в воздух, она рухнула на пол и покатилась. Наступила тишина. «Мой герой!» — закричала женщина, бросившись на ошеломленного мужика, который тупо смотрел на труп крысы. Пока пара мирилась, Сергей решил свалить. Он обратно вылез в окно, спустился и подошел к своему телу. К счастью, оно оказалось нетронутым. «Надо будет поискать безопасные места, где можно использовать дар господина», — хотел сказать Сергей. Но из его рта вырвалось непонятное и невероятно тихое шипение. Вздрогнув, он подбежал к своему телу и залез ему на грудь. Сергей не знал, что делать, как вернуть свое тело. Но как только его глаза оказались напротив пустых глазниц тела, он ощутил вновь тянущие чувства. А через мгновение он моргал, разглядывая витающий в воздухе дым. Безглазый гном исчез, а Пентакли остался лежать на земле. Офигеть, пробормотал Сергей. Других слов у него просто и не было. Минут десять Сергей приходил в себя. Затем он подобрал шайбу и зашагал в сторону заброшенной школы. Ему нужно передать задание предка, а потом он вернется за новой партией самогона. Только вот как объяснить помощникам о необычном эффекте этой шайбы? Сергей вспомнил слова господина про рюмку самогона. И правда, если сперва накинуть на грудь, то потом вся процедура с вырыванием глаз может показаться просто галлюцинациями. Да, так определенно будет гораздо лучше, чем говорить правду. Покачав головой, Сергей ускорил шаг. Я лазил в интернете, когда мне позвонил Сергей. «Господин», — осторожно начал он, — «я испробовал ваш дар. Это было очень необычно». «Понравился слепой гномик?» — с любопытством спросил я. «Это весьма необычное существо», — выдавил Сергей. «Ты правильно выразился», — согласился с ним. «Слепые гномики — крайне необычные существа» но я сделал так, что их сможет призвать даже обычный человек. Каждый пентакль имеет по одному камню силы, и его хватает на один призыв. Я сказал Амине, она даст тебе камней. Просто прикладывай камень к пентаклю, и он сам его поглотит. Понял, господин, удивленно сказал Сергей. Договорив с ним, я отключился и усмехнулся. Слепые гномики очень и очень полезные существа, Мне пришлось подключить амину, чтобы она создала пентакль артефакт, который умеет заряжаться от камней силы. А уже внутри него я заключил специальный ритуальный круг. Конечно, навечно таких артефактов не хватит. Думаю, после четырех-пяти использований их придется обновлять. Но и такой результат уже очень неплохой. Закончив с мелкими делами рода, я откинулся на спинку стула, задумался, а затем взял телефон. Пора позвонить князю Белобородову и поговорить с ним. Ведь зачем воевать, если можно дружить? Во всяком случае, именно с таким посылом я собираюсь поговорить с этим стариком. План по его уничтожению уже составлен.